Увертюра. Зима. Квартира была ужасная. Район шикарный, почти не затронутый переменами край городского центра, утопающий в зелени. Летом, понятно, что не сейчас. И дом соответствующий, маленький, трехэтажный, окруженный скорее садом, чем просто двором. Старый, конца позапрошлого века, толстые стены из мелкого, когда-то, наверное, светлого, а теперь потемневшего от времени кирпича. Все короче как надо, но квартира... заплакать и убежать. Две смежные комнаты, узкие как пеналы, обклеенные одинаковыми обоями цвета бледной поганки, такая же узкая кухня, крошечный душ и совсем уж микроскопическая прихожая, где мог поместиться на выбор или один человек, или его пальто. Правда, к этой клетушке прилагался огромный, площадью чуть ли не в половину квартиры, балкон, отчасти прикрытый самодельным навесом, причем выходил он не на проезжую улицу, а во двор. «Зима когда-нибудь скоро, скоро закончится», — напомнила себе Джинни, «а летом на этом балконе будет отличная жизнь». Но самое главное, квартиру сдавали фантастически дешево. Такие цены на жилье в центре Вильнюса были лет 5-6 назад, когда Джинни сюда только приехала. Сейчас за эти деньги можно найти нормальную просторную квартиру со всеми удобствами разве что в старой советской панельке, где-нибудь в северном городке, отличное место, чтобы уже к февралю скоро скоропостижно повеситься там от тоски. Джинни знала о ситуации на рынке недвижимости не понаслышке, а по горькому опыту. Она уже полтора месяца искала квартиру, потому что хозяева нынешние внезапно решили ее продать и даже нашли покупателя. Съехать надо было до Нового года. А сегодня 5 декабря. Ситуация патовая, хоть домой возвращайся. Благо в Вильнюсе Джинни уже ничего не держала. Все ее рабочие планы накрылись даже не медным тазом, а ведром с антисептиком. Какой смысл продолжать тут сидеть? Вернуться домой было самым простым и разумным решением. Но уезжать отсюда ей не хотелось. Дома Джинни с нетерпением ждали любящие родители, заранее предвкушающие, как они будут ее опекать, воспитывать и утешать, бывшие друзья и приятели, с которыми непонятно о чем теперь разговаривать, и примерно такие же идиотские карантинные ограничения, как везде. Впрочем, оставаться ей тоже не особо хотелось. За этот неполный год... Без настоящей работы, разбросанных по миру друзей и свободы передвижения, она разлюбила не то чтобы именно Вильнюс, а сразу все в целом. Весь мир вообще. Куда бы Джинни сейчас с удовольствием переехала, так это на другую планету. Потому что на этой, судя по тому, что пишут в новостях и рассказывают знакомые из разных стран, приятных для жизни мест больше нет. Однако с космическими перелетами дела обстояли даже хуже, чем с обычным туризмом. и шансы на прибытие инопланетян, готовых гостеприимно похищать на опыты всех желающих, объективно, были крайне невелики. Поэтому Джинни решила сыграть с судьбой в лотерею. Найдется до конца года жилье по карману в нормальном районе. Ладно, останусь. Нет, черт с вами. Поеду домой. Когда выбираешь из двух почти одинаково безрадостных вариантов, лотерея самое то. Она как минимум повышает твой статус. ты уже не просто беспомощно мечешься панической курицей, а играешь в азартные игры с судьбой. А сдаться и уехать домой в таком контексте означает не быть никчемной слабачкой, а просто выполнить договор. Словом, когда не можешь изменить ситуацию, измени ее описание. Не ври себе, не придумывай, строго придерживайся фактов, но романтизируй эти чертовы факты, насколько хватит воображения, переосмысливай их, украшай, возвышай. Джинни всегда так делала, и это работало. В том смысле, что неизменно поднимало ей настроение и придавало сил. А иногда получалось вот как сейчас. Судьба ухмылялась с добродушным злорадством, но ну все, дорогая, допрыгалась. А если ты у меня в эту сраную лотерею выиграешь, посмотрим, как тогда ты запоешь. На событийном уровне ухмылка судьбы выглядела, как внезапное появление на сайте недвижимости очень дешевой квартиры в центре. как и следовало ожидать, совершенно ужасный. Зато без гонорара агентства, договор напрямую с хозяевами. И дозвонилась им с первой попытки, и позвали смотреть сегодня же, не откладывая. И балкон! Какой здесь балкон! Хозяева произвели на Джинни примерно такое же впечатление, как квартира. На первый взгляд ужас кромешный, на второй, ладно, не такой уж кромешный, на третий, да нормальные чуваки, Некрепко сбитая тетка с плотно сжатым ртом скобкой и несгибаемым намерением оставить тебе под залог на хранение весь нажитый несколькими поколениями ее предшественниц хлам. Не алкаш, который забудет о договоре, как только пропьет аванс. Ни холеный сорокалетний юноша с бородой артаксеркса, полагающий, что люди достойные божественной привилегии регулярно пополнять его банковский счет, непременно должны быть позитивными некурящими веганами». уже хорошо. Хозяев было двое. Маленький старичок с благообразным тонким лицом, изъяснявшийся сиплым надорванным басом, с явно родного русского, почему-то все время сбивался не на литовский, как многие местные, а то на какой-то незнакомый славянский, то на очень плохой английский. Судя по ниже следующим репликам, деда на сербский. Впрочем, во всех вариациях речь его была обильно украшена популярным в народе артиклем бля. Второй, совсем молодой, его сын, внук, чем черт не шутит, любовник. Смех смехом, но они все время держались за руки, как детсадовцы на прогулке. Честное слово, держались. Так не бывает, нет. В общем, плечистый громила баскетбольного роста с темным, почти шоколадным загаром и всклокоченной шевелюрой, не стриженный минимум год. Этот говорил тихим, интеллигентным голосом и постоянно за что-нибудь извинялся. Иногда просто так, ни за что. «Да бля, все будет нормально, Небрини. don't worry», — сипел старик. Садаче свебите, бля, добро». «Янг леди clever and бьютифул. Ей, бля, у нас будет гуд, вере гуд». Небрини, не переживай, сербский. Садача свебите, добро». «Теперь все будет в порядке, сербский». clever and beautiful, умная и красивая, английский. «Извините его», — вкратчивой скороговоркой чистил Громила. «Он взволнован, я, собственно, тоже взволнован. Мы оба рады, что на наше объявление сразу откликнулись именно вы. Извините, пожалуйста, ради бога, скажите, будет ли вам удобно подписать договор завтра после обеда?» «Но если вам нужно больше времени на обдумывание, вы его, несомненно, получите. Извините мою торопливость, мы ни в коем случае не хотели бы как-то на вас давить». «Да нечего тут обдумывать», — честно сказала Джинни. «Понятно все, балкон шикарный и район мой любимый, хоть сейчас могу подписать договор». «Ну и хорошо, бля», — обрадовался старичок. «По-добро, олрайт». Right. «По-добро, очень хорошо, сербский». Потом громила еще добрых четверть часа, извинялся, многословно объясняя, почему у них нет при себе ни договора, ни паспорта, ни других каких-то нужных бумаг. Зато завтра в обед бумаги непременно появятся, и тогда они все распрекрасно подпишут. Слушая его оправдания, Джинни подумала скучным внутренним голосом, предназначенным для рациональных объяснений. «Да понятно все». У них еще куча просмотров назначена. С такой ценой могут себе позволить придирчиво выбирать жильцов. Хотела сказать на прощание что-нибудь прибавляющее ей очков, вроде «Вы не беспокойтесь, у меня документы в полном порядке», «Вид на жительство совсем недавно продлило аж на пять лет», или «Я не буду шуметь и водить гостей», или даже «Если хотите, я могу заплатить вперед за три месяца». Но вместо этого она почему-то спросила, «А гвозди в стены у вас забивать можно?» И, получив утвердительный ответ, удовлетворенно кивнула, словно генеральной миссией ее жизни было вбить в чужие стены как можно больше гвоздей. Попрощалась. До завтра. Без особой надежды, что ей действительно перезвонят, и пошла к выходу. «Извините, а как вас зовут?» — спросил вслед вежливо и громила. «Джинни», — сказала Джинни, и, спохватившись, что не знакомятся в баре с новым приятелем, а вступает в деловые «бизнес-бля». Отношения поспешно добавила. «Это просто производное от Евгении. Меня папа так с детства зовет. «Югинка, бля!» Непонятно, но жизнерадостно высказался старик. «Одна из производных от имени Евгения в украинском языке». «Очень приятно», — тепло улыбнулся Громила. «Вы с моим братом, получается, тёзки. Он Юджин, а я Михаил». «С братом, значит, с такой разницей в возрасте брат?» Резвый, какой у них был папаша, или просто бессмертный? Точно, бессмертный и резвый, как Зевс, например. Попрощалась с Михаилом и Юджином, которых окрестила про себя диаскурами, вышла из подъезда во двор, летом, вероятно, уютный, утопающий в зелени, а сейчас, ну, как все и везде, бесснежной зимой. В синих прозрачных сумерках, которые здесь в декабре считаются днем, трагически чернели голые ветки деревьев, Мытылялись на зимнем ветру бельевые веревки, где висела одинокое светло серое полотенце, украшенное рельефными, как бы выдавленными в ткани буквами хоум хом хоум хоум В центре двора стоял ветхий, как музейная мумия, стол, окруженный разнокалиберными колченогими стульями. На одном сидела румяная толстуха в белом полушубке и ярком цыганском платке, курила, причем не простецкую сигарету, а трубку, как какой-нибудь кинематографический капитан. Приветливо взмахнула рукой, звонко крикнула. «Добрый день!» Джинни смутилась. Наверное, она меня с кем-нибудь перепутала, но вежливо ответила «Добрый». «Вы же из девятой новенькая соседка?» спросила толстуха с трубкой. «Пока еще не соседка. Не знаю, чем дело закончится», честно ответила Джинни. «Да, отлично все будет», заверила ее та. «Хозяйка у вас золотая, я из третьей квартиры». «Магда, будем с вами дружить». Это было как-то, ну, непривычно. Нормальные люди обычно так себя не ведут. «Будем дружить» в устах напористой незнакомки звучит почти угрожающе. Но сейчас Джинни даже обрадовалась. Сразу же видно, что отличная тетка. Может и правда подружимся, когда... Если я буду здесь жить. Уже на улице до нее дошло, что толстуха сказала «хозяйка». «У меня-то хозяева», — думала Джинни. Диаскуры, бля? Два мужика. Значит, тетка просто с кем-то меня перепутала. Может, в этом доме сразу две квартиры сдаются. Ладно, какая разница. Главное, она пообещала, отлично все будет. Это явно был добрый знак». Подумав про добрый знак, сама удивилась, осознав, как сильно ей хочется жить в этом доме. Дружить с соседями, весной развести цветы на балконе, пить там кофе, возможно, повесить гамак. Это я зря огорчилась джиння В делах, которые целиком зависят от чужих решений, есть только один способ остаться в сильной позиции — сохранять безразличие. Должно быть все равно. Желания делают нас уязвимыми. Я это все уже проходила, в последний раз буквально вот только что, этой весной. Спасибо, макнули мордой в счастливое детство. Напомнили, как бывает, когда решения взрослых внезапно крушат твои планы. Валяют песочные замки. Сиди хоть сколько влезет, не будет тебе ничего. А с другой стороны, как же давно я ничего не хотела так сильно. Всем сердцем, думала Джинни. Уже почти забыла, как это здорово. Волноваться, искать всюду добрые знаки, мечтать, как все будет, если получится. авансом, заранее быть счастливой, словно мечты сбылись. Все-таки желания воскрешают. Оно того стоит, даже если кончится пшиком. Хотеть — хорошо. А остаток дня Джинни, конечно, промаялась. Гадала, сдадут ей эту квартиру или все-таки нет. «Я этим диаскурам вроде понравилось», — неуверенно думала Джинни. «Но они какие-то странные. Хрен поймешь, что творится у них в головах. Может, что мы с дедом тески сработает». «Вдруг этот дед такой же суеверный дурак, как я, тоже всюду ищет добрые знаки?» «Было бы хорошо. Да что там, просто отлично было бы. Квартира, конечно, ужасная, но все-таки в центре города. И балкон, ничего себе. И цена, цена. Даже если мои подработки, не дай бог, закончатся, такую оплату я еще год потяну, а потом, может быть, все изменится. Границы снова откроются, люди ездить начнут. Ну, должно же когда-то». Не может быть, что этот ужас навеки. Год это очень много. Мир, давай, исправляйся. Мне надо, я жду. Полночи предсказуемо ворочалась сбоку на бок, но все равно подскочила затем на внизу светную рань. На нервной почве одним махом доделала сразу три книжки раскраски, от которых ее тем сильнее тошнило, чем ближе надвигался дедлайн. Закончила их к полудню и сразу, как бы призом за сделанную работу, зазвонил телефон. — Извините, ради бога, если я слишком рано вас беспокою, — тихим голосом усталого библиотекаря сказал младший из диаскуров. — Но нам необходимо согласовать наши планы. Скажите, пожалуйста, вам будет удобно в половине третьего встретиться, чтобы подписать договор? — Ес, бля! — торжествующе подумала Джинни, но вслух... Образовала водопад около ста футов высотой и низвергалась в ущелье, вероятно, изрытые ее волнами... в незапамятные времена. Против этого вечно ревущего водопада стояла старая башня, построенная так близко к краю пропасти, что своды, которыми архитектор укрепил ее основание, казалось, принадлежали самой скале, как бы составляя ее продолжение. По обычаю, существовавшему в Европе феодальную эпоху, бутылку Просеко принес из кухни бокалы Налил, а в качестве тоста задвинул телегу про лунный день лошади. По его словам, идеальный для заключения договоров. Впрочем, поспешно добавил он, вчерашний день, когда мы познакомились, тоже был очень хороший. Двадцатый. Орел. Не то чтобы Джинни верила в лунные календари и прочую астрологию, но в тот момент она натурально выдохнула с облегчением. Ну, значит, точно, все будет отлично. Если уж даже луна за меня. Зима, шардабас, зима. Потом все как-то внезапно закончилось, и просека, и диоскуры, и световой день. Джинни осталась одна в своей новой квартире, в синей вечерней декабрьской тьме. Хотела найти выключатель, но вместо этого рухнула на сладко пахнущий мебельным складом диван и заплакала, не по какой-то причине, а просто от избытка впечатлений и сложных чувств. Плакала, как в детстве, пока не уснула. Когда проснулась, вокруг была уже не предвечерняя синяя, а настоящая угольно-черная, глаз выколи тьма. Нашарила выключатель, щелкнула. Верхний свет Джинни не особо любила. Всегда освещала свои комнаты лампами, расставленными по углам. Но здесь он оказался неожиданно к месту. Был в квартире к лицу. Даже выцветшие обои поганки в этом свете выглядели сдержанно перламутровыми, как июньское небо перед дождем. Прости, дорогая квартира, вслух сказала сонная Джинни. И вовсе ты не ужасная, а очень даже прекрасная. А что тесновато, так это просто мне надо худеть, сказала и сама рассмеялась от неожиданности, и, кажется, весь дом вместе с ней. Во всяком случае, ощущение у Джинни было такое, словно не одна в пустой квартире хохочет, а в компании старых друзей. На часах была всего половина восьмого, получается, не так уж долго спала. хотя сейчас казалось целую вечность. И теперь не просто проснулась, а практически заново родилась. Даже как пили про Секко с лендлордами, Джинни помнила смутно. А все остальное вообще в тумане, словно это не настоящая жизнь, а кино, которое смотрело в полглаза, все время отвлекаясь на другие дела. Повинуясь дремучему инстинкту цивилизованного горожанина, проснулся, иди на кухню. Джинни туда пошла, хотя на завтрак рассчитывать не приходилось. С собой-то из дома ничего не взяла. Однако на кухне обнаружился маленький капсульный кофейный аппарат. Джинни машинально нажала на кнопку, машина бодро зафыркала. Едва успела схватить с полки чашку и подставить под тонкую струйку. — Надо же, — умиленно думала Джинни, — те скоро мне кофе оставили. Даже если нечаянно, все равно они ангелы. — Хостс бля оф хевен. Зевс молодец, что их породил. — Хостс оф хевен. Небесное воинство. Английский. С чашкой кофе в руках обошла всю квартиру, удивляясь, что теперь, когда деньги уплачены и пути назад нет, формально, конечно, есть, но совсем уж несовместимы с бюджетом и здравым смыслом, квартира стала в ее глазах не хуже, как обычно бывает, а лучше, чем в первый визит. Комнаты небольшие, но вовсе не настолько фатально узкие, как сперва показалось. А проблему с хранением барахла, накопившегося за пять с лишним лет оседлой жизни, прекрасно решает почему-то незамеченный при первом осмотре встроенный шкаф. И из хозяйской мебели, спасибо Боже, только маленький письменный стол и диван. Плюс складные кухонные табуреты. И все. Ни старых ковров, ни сервантов с витринами, ни чертова мягкого уголка. «Все-таки я реально выиграла в лотерею», — подумала Джинни. «Это не шутка была». Открыла дверь на балкон, просто убедиться, что замок нормально работает. Сидеть в декабре снаружи ищи дурака. И натурально застыла от удивления. Когда шла сюда, на улице был традиционный декабрьский ветреный ноль, о котором в прогнозах обычно пишут по ощущениям минус восемь. И, к сожалению, не врут. А сейчас оказалось, ну, не то чтобы летом, но гораздо теплее, чем она ожидала. Навскидку плюс десять и южный ветер. то есть, черт его знает, с какой стороны он дует, но по-весеннему теплый и влажный. Всегда бы так было зимой. На радостях вытащила на балкон табурет, уселась и закурила. На широких перилах нашлась красивая старомодная пепельница из цветного стекла. Удивилась, что с балкона совсем не видно соседнюю улицу, только двор и деревья, за которыми что-то темнеет, видимо, гаражи. Причем снизу эти деревья казались не особо высокими, уж точно не до третьего этажа. «Но получается еще как до третьего, даже выше, все закрывают». «Собственно, правильно делают», — думала Джинни. «Летом они будут зеленые, вообще красота». Сидела там, пока не замерзла. Ветер теплый, все-таки очень сырой. Гулять в такую погоду можно нараспашку, без шапки, но если сидеть неподвижно, зябнешь. Ладно, для декабря все равно немыслимо хорошо. «Для декабря, прямо скажем, фантастика», — думала Джинни, запирая балкон. Видимо, лунный день вот настолько сегодня удачный. Даже погода огонь. Еще немного побродила по новой квартире, прикидывая, что здесь куда. На самом деле толку в таких прикидках немного. Просто уходить не хотелось. Но надо. Не сидеть же тут до утра. То есть можно, конечно, сидеть. Никто в шею не гонит. Но дома остался компьютер, а в нем работа. Еще дома еда. Еда. «Вот чего мне сейчас не хватает для счастья», — сообразила Джинни. И начала собираться. Работа не волк, зато голод не тетка. А если и тетка, то с тяжелым, вздорным характером. Бессмысленно ей возражать. В последний момент спохватилась. «Так, а документы? Где тут мой договор? Диаскуры, конечно, зайчики. И лунный день сегодня отличный. А все таки договор на аренду и расписку про деньги лучше не бросать где попало, а все время носить с собой». Взяла со стола договор и чуть не грохнулась в обморок, увидев, что хозяйкой квартиры в договоре значится некая Людмила, Людмила Дьявайте. «Что?» Однако была и вторая бумага — копия нотариальной доверенности на имя Михаила Дьявайтиса. Перечитав ее раза три и кое-как распознав примерно половину литовских слов — Джинни наконец вспомнила, как неистово извинялся в ходе переговоров Громила, объясняя, что хозяйка квартиры сейчас в отъезде. Вроде она их сестра, плюс один к папашиной резвости. Причем, судя по общей фамилии, папа у них реально без шуток Зевс. В литовской мифологии Диавайте – дочь верховного бога Диеваса. Диавайтис, соответственно, его сын. При этом окончание слов соответствуют традиционным окончаниям женских и мужских литовских фамилий. То есть формально нормальные фамилии, правильно все. «Надо же, самое главное я забыла», – изумлялась Джинни, – «самое стрёмное. Вот это расслабилась так расслабилась. Хорошо поспала. Как я согласилась, чёрт знает с кем подписать договор аренды. Они мне свои документы вообще показывали». если даже показывали, я их не сфотографировала. Вот молодец. Ай да я. Ладно, чего уж теперь. Деньги все равно отдала. Доверенность вроде нормально выглядит. Похоже на настоящую. По крайней мере, печати на ней дохрена. И лунный день сегодня удачный. Тьфу чем мне поможет луна? Она планета. Ей пофиг. Луна ни за что ответственности не несёт». Джинни нарочно накручивала себя по старой привычке. «Не расслабляйся, беспокойся, думай, что будешь делать, если завтра окажется, что здесь живет хозяйка Людмила и никаких квартирантов не ждет. Уезжала на дачу, вернулась, знать ничего не знает, какие деньги, с кем, простите, у вас договор». Ей всегда иррационально казалось, что если эмоционально вложиться в гипотетически возможную неприятность, то она не случится. Как в институте, иногда за хорошую посещаемость и активность в ходе занятий автоматом ставят зачет. Что-что, она накручивать себя Джинни умела. Опыт в этом деле у нее был большой. Но сейчас получалось не особенно убедительно. Положа руку на сердце, не получалось вообще ни черта. Тревожные мысли глухо бубнили, как соседское радио за стеной, а вся остальная Джинни существовала отдельно от них — По-прежнему очень довольная новой квартирой, исполненная детского доверия к диаскурам и мирозданию в целом, а потому спокойная, как удав. Даже не стало звонить Михаилу Громиле, хотя тот предлагал обращаться в любое время. Они с братом живут в соседнем подъезде и всегда готовы помочь. Это, кстати, тоже проблема. Хуже нет, когда хозяева съемной квартиры живут в том же доме. Даже если нормальные и не лезут, все равно сам факт их соседства ощущается как контроль. думала Джинни, но почему-то сама этим мыслям не верила. Как чужой назойливой тетке, которая зачем-то залезла в твою распрекрасную голову и начала там тревожно квахтать. Сунула договор и доверенность в ящик стола, делать нехрен туда-сюда с ними таскаться, оделась, проверила, закрыты ли краны и окна, погасила свет, негромко сказала вслух. «Спокойной ночи, завтра приду. И чтобы мне никакой Людмилы, теперь я тут живу». В подъезде было темно. Сперва Джинни пробиралась на ощупь, крепко держась за перила, но чем ниже она спускалась, тем становилось светлей. На первом этаже стало вообще все прекрасно видно, потому что входная дверь была на распашку, а во дворе горел одинокий, но яркий фонарь. За столом, где вчера курила толстуха, сидели четверо. Лица отсюда было не различить. Пока Джинни мучительно размышляла, надо ли здороваться с незнакомцами, если ты теперь их соседка, или лучше не стоит, Один из них приветливо взмахнул рукой и сказал «Добрый вечер!», а другой попросил «Извините, пожалуйста, подойдите к нам на минуточку, если вас это не затруднит». И Джинни сразу узнала одного из своих лендлордов. Ну или все-таки время покажет удачливых аферистов. С другой стороны, оптимистически подумала Джинни, если они аферисты, им сейчас, наверное, надо не на месте преступления околачиваться, а куда-нибудь в Аргентину с моими деньжищами удирать. Дед тоже был тут. При виде Джини. Он просиял и объявил всем собравшимся: "То югинка, мы факин лаки, счастливчики. Такую добра девойка будет блядь, теперь жить у нас. Хорошая девушка, сербский". И спросил Джинни. "Хочешь чаю, тёзка? И маму термос full бля of perfect tea? У нас есть термос, сербский, full of perfect tea". «Полный отличного чая» — английский. «Ну, раз перфект, давайте», — согласилась Джинни. Дед немедленно вручил ей детскую пластиковую кружку с тигренком, полную очень крепкого горячего чая с лимоном и ромом. Джинни попробовала и восхищенно выдохнула. «Ух, отлично вообще!» «Рада, что вам нравится», — сказала сидевшая рядом с дедом женщина. «Симпатичная, остроносая, похожая на лесу». Хотя не рыжая, а брюнетка, ну, значит, на чернобурую. Я этих красавцев долго учила правильно заваривать чай. Кровь пила ведрами, подтвердил невзрачный мужичок средних лет в спортивном костюме. То мы чай покупаем, какой попало, то храним не как полагается, то вдруг с какого-то перепугу нельзя его заливать крутым кипятком. Рута вообще ужасная. Берегитесь! а то сами не заметите, как она вас чему-нибудь возьмется учить. И научит, будьте спокойны. Вопрос чему?» Рута Чернобурка рассмеялась, явно довольная тем, как ее представили, и успокоила Джинни. «До Рождества можете не особо беречься. Я пока в школе над детьми издеваюсь, но на каникулах вполне могу заскучать». «Вы извините, пожалуйста, что мы сразу так запросто», сказал Джинни громил и диаскур. «Просто мы все с детства знакомы, давно здесь живем, и уже как-то привыкли, что каждый сосед по умолчанию старый друг». «Здорово», — улыбнулась Джинни, «как в какой-нибудь детской книжке. Я всегда героям завидовала, когда в книге описывалось, какой у них дружный двор. Думала, в жизни так не бывает». «Да все бывает», — заверила ее Чернобурка. «Просто что-то всегда и со всеми, а что-то так редко, что считается невозможным». Но иногда, для некоторых, возможно, все. «У меня сегодня весь день такой получился», — призналась Джинни, «когда уже перестаешь понимать, что возможно, а что нет». «И, кстати, о невозможном», — сказала она диаскуром. «Спасибо за кофе. Когда вы ушли, я присела на диван на минуточку и сама не заметила, как уснула. Проснулась, вышла на кухню, а там кофеварка. Вроде мелочь, а все равно невозможно. Я так удивилась. Два раза осматривала квартиру, а ее не заметила». но главное чудо даже нишню не... и на высокий утес, от которого происходило ее название, как бы желая еще раз удостовериться в том, что он действительно находится поблизости от того места, где испытал столько тревог и опасностей. Однако границы этой прекрасно обработанной почвы были так недалеки, что почти не нужно было оглядываться назад для убеждения в том, что этот возделанный человеческим трудом участок очень невелик, В сравнении с пустыней, его окружающей Он со всех сторон Посиделке во дворе на раздолбанных стульях Кружку с тигренком И налитый в нее крепкий чай «Как же здорово!» — сказала она «Какой вы говорили лунный день? Двадцать первый? Хотя двадцать первый лунный день раз в месяц бывает А так хорошо, все-таки гораздо реже Счастье, что хотя бы не никогда Но чтобы еще и погода такая шикарная Теплынь посреди декабря «Это вам спасибо», — совершенно серьезно ответил Громила, а дед ласково просипел. «Твой подарочек, Сень бля! «Вряд ли погода моя заслуга», — улыбнулась Джинни. «Вот чего я точно не умею, так это циклонами управлять». Еще чего не хватало? такую ерундой заниматься!» — неожиданно возмутился Громила, но тут же спохватился. «Извините, пожалуйста, мое возмущение. Разумеется, оно было направлено не на вас». «Я уверен, что вам бы в голову не пришло грубо менять погоду по своему усмотрению. Она сама изменилась, но специально для вас. Вы же люб... Времени заняло молодого Филипса на недоле одной или двух минут. Так как на покатой лужайке, находящейся перед мызой, так можно было назвать это здание, он увидел пять или шесть человек, из которых в первом по походке по одежде и по дорожной шапке ему легко было узнать своего отца. Которого недавно он едва надеялся опять увидеть. И потому он с радостью следовал за своей проводницей. Они подошли к людям. Находившийся впереди их, его отец поспешил к нему навстречу, решил мужичок в спортивном костюме. Нехорошо получается, если совсем без них. Он говорил таким деловитым тоном, словно Джинни не рассказывал о своих детских фантазиях, а представляла комиссии под его руководством проект изменения климата на Земле. «Сейчас мне самой так не нравится», — улыбнулась Джинни. «Но в детстве я весну и осень совсем не ценила. Не понимала, в чем их смысл и кайф. Так что смешной в моем королевстве был климат. Длинное лето-лето-лето, хлоп, внезапно зима. Но тёплая, чтобы в шубу не кутали и не заставляли носить тяжелые сапоги. И короткая, всего на неделю. Или вообще дня на три. У этой короткой теплой зимы даже было какое-то специальное название». Жалко, не помню. На Карабас-Барабас похоже, но точно не Карабас. «Шардабас», — негромко сказал Громила. «Что?» — растерялась Джинни. «Как вы сказали?» «О, господи, точно же! Месяц Шардабас!» Но откуда вы знаете? Быть такого не может!» «Я никому не рассказывала. И сама давным-давно все забыла. Почти». «Извините», — вздохнул Громила. «Я не ненарочно». Просто я почему-то часто угадываю. Некоторые знакомые думают, я их мысли читаю, но я не настолько бестактный. Извините меня, пожалуйста, я нечаянно угадал». Джинни только головой покачала. Сказать на это ей было нечего, ей даже подумать было нечего. Оставалось только сидеть и молчать. «Да не берите в голову», — сказала ей Рута Чернобурка, подливая ей чаю из огромного термоса. «Мы все тут немножко странные». «Вы, кстати, тоже. И это, скорее, приятная правда обо всех нас». «Ну, вообще, да», — согласилась Джинни. «Сама иногда думаю, что странности — лучшее, что во мне есть». «Так именно», — обрадовалась Рута. «И во мне тоже. Во всех». Джинни кивнула и уткнулась носом в кружку. Ей, с одной стороны, было совершенно неловко, что так разоткровенничалось с незнакомцами. Хуже того, с соседями. Это не попутчики в поезде. не выйдешь на своей станции, не денешься от них никуда. А с другой стороны, она была почти неприлично счастлива. Всю жизнь о чем то таком мечтала. В смысле, легко сходиться с людьми и болтать с ними не ни о скучном, не обязательном, а о важных и интересных вещах. Например, о волшебном королевстве джин названном, разумеется, в честь своей королевы. А как же еще? Хорошо, что мы познакомились, — сказал, поднимаясь мужичок в спортивном костюме. Будете переезжать, зовите на помощь. Или если закажете что-то тяжелое, Курьеры сейчас завели моду бросать покупку внизу у подъезда. Дальше не несут, хоть стреляй. Типа у них санитарные ограничения ради нашей же безопасности. На самом деле просто паршивцы ленивые. Рады, что можно грузы больше по лестницам не таскать. Короче, если что, не стесняйтесь. Сразу зовите меня. Я Артур. Живу в четвертой квартире. В том подъезде код простой. Два нуля. Спасибо. — улыбнулась Джинни. — Для переезда я машину с грузчиками буду заказывать. Вещей слишком много. Но как же здорово, когда тебе хотят помогать. — А ты чего домой, бля, так у намылился? — спросил дед Артура. — Так быстро, сербский. — Ну так и холодно стало, — ответил тот. — Для настоящей зимы я слишком легко одет. — Exactly, бля, по столу я хладнее, — согласился дед. Exactly. — Экзекле. точно, английский. Стало холоднее. сербский. Джинни только тогда осознала, что тоже замерзла. Как-то очень резко похолодало. Не ужас-ужас. Обычный плюс-минус ноль, как всегда в декабре. Но по контрасту с недавней теплынью все-таки ужас. Практически карачун. «Извините, пожалуйста, мы вас заболтали», — спохватился Громила, который все это время сидел, мечтательно уставившись куда-то во тьму за деревьями. «И заморозили. Если вам надо, вы идите, пожалуйста. Теперь уже можно. И переезжайте скорей. «В середине недели планирую», — кивнула Джинни. «Раньше просто вещи не упакую, я медленная. А так-то прямо сегодня бы тут осталось. Хорошо спится у вас». «Извините, но не у нас, а у вас», — поправил ее Громила. И так тепло улыбнулся, что Джинни перестала стучать зубами, но все равно поднялась из-за стола. «Интересно, почему он сказал, идите, теперь уже можно?» Запоздала удивилась Джинни, когда вышла на улицу. Типа, раньше было нельзя? Да ну, ерунда, конечно. Наверное, можно в том смысле, что компания все равно по домам расходится. Или что я чай уже допила.